Глава вторая. Прошло несколько дней после того, как я заселился в школу для одарённых. Народу прибавилось, коридоры наполнились весёлым гомоном учеников. В столовой больше не было пустынно, все столики заняты. Комнаты обрели своих постояльцев. Выяснилось, что наш корпус только для проживания новичков. Отучившись один год, мы переселяемся в другой, а в этот заезжают вновь прибывшие, как мы сейчас. Идёт постоянная ротация, чтобы старшие после занятий меньше пересекались с младшими. У нас всего три класса. Парней 34, а вот девчонок только 20. Так что в каждом будут учиться по 18 человек. Сегодня последний праздный день. По завтракам все вчетвером решили сходить посмотреть, что с собой представляет полигон для отработки боевого удара. Это единственное место, где ещё не были. Остальную территорию уже исследовали. Расположен он в дальней части участка. Транспорт брать не стали. Торопиться некуда. Отличный парк, пока еще тепло, свежий воздух. Решили прогуляться пешком. Глава службы безопасности, войдя в кабинет к императору, поприветствовал его поклоном. Присев за стол, положив папку, раскрыл ее. Сегодня трудный день. Еще никогда с подобным известием он не приходил к главе государства. По сути, произошла катастрофа. Теперь надлежит ввести его в курс дела. На сердце тяжело, но выбора нет. Не привык он огорчать великого князя подобными известиями. Император, поднявшись со своего места, обойдя стол, расположился напротив. Что по результатам расследования? Рамадановский посмотрел на лежащие перед собой бумаги. Мои люди оперативно сработали. Тогда, слушая, разглядывая главу безопасности, великий князь откинулся на спинку стула. Что-то тот сегодня чрезмерно мрачный, не себе не похож. Князь пробежал глазами по тексту. Данные, которые предоставил Горский относительно людей, тайны прибывших на Иону, проверили. К кланам они отношения не имеют. Документы, предъявленные при проходе портала, поддельные. Император медленно покивал. Было определённое неприятное напряжение в этом вопросе, но сейчас оно спало. Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы наши кланы были на самом деле в этом замешаны. Продолжайте. Глава безопасности перевернул страницу. Личности установлены. В местах проживания проведены обыски. Все, кто каким-либо образом был к ним причастен, допрошены, но ничего интересного не нашли. Подозреваемые имели постоянную работу в различных организациях, в криминале или каких-либо других противоправных действиях не замечены. По всей видимости, было активировано глубоко законспирированное спящее одноразовое ячейка. Сталкеров на его и не подкупили. Получив серьёзные средства, те согласились организовать экспедицию в глубь земель. По всей видимости, истинных целей не знали. Все их связи и родственники также проверены. Оборудование, что отправлено из Франции, закуплено вполне легально. По документам оформлено как специализированное, необходимое для геологической разведки. Организация, занимавшаяся поставкой, всего лишь посредник. Приборы прошли таможню, подозрений не возникло. Заказчик частная компания Природкоминвест, оформлена на одного из тех, кто ушёл на зону в составе группы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности до этого не проводила. Обычная подставная фирма. Все бумаги составлены в соответствии с законом. Можно сделать вывод, что соучастников на земле нет. Хорошо. Что со шлемом? напомнил император. Да, шлем. Князь переложил бумаги в папке. Здесь все сложнее. Горский передал видеозапись, специалисты внимательно ее изучили. Действительно, как он и предполагал, данный прибор неземного происхождения, большего сказать ничего не могут. Провести его на нашу территорию было несложно, до момента активации он ничем не отличался от обычного мотоциклетного шлема, соответственно, каких-либо подозрений вызвать не мог. А следить, каким образом попал к ним в руки, не удалось. Могли просто провести через границу, проезжая на мотоцикле. Скорее всего, тот человек, кто это сделал, не знал о его настоящем назначении. Тогда что не так? В чём сложности? Выглядишь ты неважно. Не понял император. Рамадановский тяжело вздохнул. Прости, великий князь, проявил инициативу. Вместе с уполномоченным Министерства внешних отношений мой человек встретился с представительством цивилизации, как мы их называем, техномагами. На нашем языке настоящее название труднопроизносимо. Хотели получить консультацию, выяснить, кем мог быть изготовлен данный прибор. Попросили помощи в идентификации, передали видеозапись для изучения. Те обещали помочь, а дальше произошло непредвиденное. Князь Вдоин тяжело вздохнул. Ситуация сложилась не лучшим образом. Император будет не в восторге. Так, так, тот подолся вперёд. И что же такого случилось? Почему ты весь на нервах? Даже в лице изменился. Я не помню, когда с тобой подобное происходило. Император с причёсом пристально посмотрел на собеседника. Рамадановский развёл руками. Мы сами ничего не поняли. У тех намагав была странная реакция. Записи не отправили в свой мир для изучения. Через 2 дня, забрав своего представителя, закрыли портал. Глава службы безопасности покачал головой. Совсем, ничего не объяснив, мы пытались его создать заново, но бесполезно. Доступ заблокирован. Если бы шлем был ими изготовлен, могли просто ответить, что не знают. Здесь что-то другое. По всей видимости, имеют представление, кто его создал, и это сильно их напугало. Да так что оборвали с Землёй всякий контакт. Как мы знаем, в тот мир было ещё два прохода: один в Европе, другой в Северных штатах. Они также закрыты. Всё произошло в одночасье. Данная информация императора действительно шокировала. Прикрыв глаза, он откинулся на спинку стула. Покачав головой, глубоко вздохнул. Князь, ты понимаешь, что произошло? На скулах главы Имперской службы безопасности заиграли желваки. Подобного поворота событий никто не мог предположить. Человек от моего ведомства и представитель Министерства внешних отношений взяты под арест. С ними работают разумники. Больше информации просочиться не откуда. Великий князь вновь покачал головой. Этого ещё не хватало. Подобная информация может сработать как бомба, взорвав общество и не только у нас, но и по всему миру. Ни в коем случае нельзя допустить подобного. Мы на эту цивилизацию были полностью завязаны. Поставки медицинских препаратов, которые так и не смогли синтезировать, шли только от них. Обслуживание биокапсул, оборудование для Врат, индивидуальные приборы защиты. Император задумался, недовольно покачивая головой. Что их так могло напугать? Он глянул на Рамадановского. «Это риторический вопрос. Мы всё равно не узнаем. Но меня он беспокоит не меньше, чем всё остальное. С кем установили контакт французы? Кого впустили в наш мир?» Князь Рамадановский виноват и опустил голову. «Мы работаем над этим, но, сам понимаешь, добыть подобную информацию непросто». Глава государства медленно покивал. «Надеяться на то, что контакт прервали временно, считаю, не стоит». Он задумался, положив руку на стол. стал постукивать по нему пальцами. В общем, так. Император слегка ударил ладошкой. Никто пока не должен знать, что у нас больше нет связи с техномагами. Повторю, не дай бог, если информация просочится в прессу. Рамадановский достал из папки чистой лист бумаги, приготовился записывать. Далее. Все хадарённы, кто способен лечить, взять под особый контроль. Повторю, всех, независимо в каких кланах или сословиях они состоят. Скоро эти люди станут чрезвычайно важны. Медицинские регенерационные препараты перевести на режим жестокой экономии. Подготовить списки, что и в каком количестве у нас в наличии. Доступ к биокапсулам только в крайнех тяжёлых случаях. Поиск иных миров приостановить, так же как и исследования в ней открытых. Первыми панику должны поднять европейцы, затем американцы. Их фармакологическая промышленность в упадке. Большинство заводов закрыли, перейдя на использование препаратов Техномагов. Наука не развивалась. У нас с этим получше. Они станут молчать, пытаясь понять, что произошло. Запасов им хватит на полгода не больше. Дальше поднимется много шума. В Европе начнутся беспорядки. Мы должны быть готовы к подобному развитию событий. Держи руку на пульсе. Ты понял меня? Да, великий князь. Рамадановский кивнул, продолжая делать пометки. Я подготовлю к тому моменту приказ на усиление охраны границ, продолжил император. С министром обороны переговорю. Начнём в экстренном порядке восстанавливать производство лекарств. Хорошо, что умах хватило в отличие от Европы, консервировать объекты и продолжать развивать науку. Соберу совет безопасности, поставлю задачу по проработке детальных планов возрождения промышленности. Необходимо обдумать, что делать в подобной ситуации и как из неё выходить. В среду мы сходили на полигон. Там всё закрытое. Чтобы на него попасть, нужно специальное разрешение, но зато прогулялись. На обратном пути посидели на лавочке возле фонтана. Разглядывая его, я пытался понять, что это за фантастическая композиция, состоящая из различных геометрических фигур. Затем направились в тренажёрный зал. Вечером поужинали, прошлись по своим комнатам. У Ярославы нашлась неплохая сетевая игрушка. Установив её на компьютеры, оставшийся вечер играли. Утром надев школьную форму, позавтракав, собрались в аудитории учебного корпуса на первом уроке. Вот и начались наши занятия. Хорошо, что все в одном классе, так веселей. Ничего особенного в первый день не произошло, как я и предполагал. Нас поздравили с началом обучения, объяснили, какие будут уроки, напомнили правила поведения. Втянувшись в распорядок дня, даже не заметил, как прошёл целый месяц. Если не знать, что учишься в заведении для одарённых, то от обычной средней школы она пока ничем не отличалась. Те же уроки, задания, про дар никто не вспоминал. Закончилась очередная пятница. На дворе уже ночь, лежу в постели, но сон не идёт. Соскучился по деду, переживаю за него. За это время тот так и не появился. Наверное, сильно занят. Хорошо хоть вечерами созванивался со своими друзьями, или они мне звонили, в общем общались. Радует, что у них всё нормально, освоились на новом месте. Вспомнилось, как подговорил пацанов съездить к ним в школу, познакомиться. Славка меня поддержал. Мирослав договорился со своим отцом, чтобы прислали машину и отвезли нас. Михаил подал идею ехать прямо в школьной форме. Так солидней, да и вопросов меньше возникнет, что мы там делаем, если они вообще будут. В итоге прикольно получилось. На пиджаках вышиты гербы родов и кланов. Представительная была компания. Как поделился потом впечатлениями Михаил, да и остальные подтвердили. Класны у меня, друзья. Радо, что я их с ними познакомил. Никто не стал обращать внимания на статус. Да, это было единственное яркое событие за месяц. Я вздохнул. Жаль девчонок у нас здесь маловато. Да и те пока держатся настороженно. Я пытался познакомиться, но безуспешно. Мысли скакали, почему-то вспоминалась моя прошлая жизнь, как я оттуда попал в этот мир. Вновь воспроизвёлся в голове тот странный голос. Проскочила какая-то мысль на этот счёт, но я её толком не уловил. Он всё-таки смотрел меня, лишь отметил, что она важная. Утром после завтрака, вернувшись в комнату, уселся за столом, уставившись в окно, задумался, чем бы заняться. Пацаны разошлись по своим делам. Михаил записался в секцию рукопашного боя. Мирослав, оказывается, умеет играть на рояле. Он уже в состав какой-то музыкальной группы вошёл. Славка на выходные домой ехал, а я бездельничаю. Хотел включить компьютер, уже протянул руку, как зазвонил телефон. Я тут же вскочу от радости. Наконец-то дед объявился. Привет, ты где? выпалил я. Привет, внучок. К тебе еду. Выходи к проходной, буду минут через 5. Да, уже бегу. Выкрикнув, отключив телефон, буквально рванул к воротам. Только выбежал с территории школы, как подъехала машина представительского класса. С заднего сиденья наружу выбрался дед. Бросившись к нему, я крепко прижался, обняв меня, тот за улыбался. Я тоже соскучился. Прости, раньше не получалось приехать. Да ладно. Я махнул рукой, отцепившись от него. Вот, блин, сразу и не заметил. Он же в новой генеральской форме. Круто смотришься. Я восхищённо покивал. Тот немного засмущался. Я вновь его обнял. Дед потрепал меня по голове. Пойдём, поговорим. Может, к тебе в комнату? У нас тут беседка в парке есть. Мы там обычно сидим. Я махнул в сторону рукой. Дед согласно кивнул. «А откуда?» Я удивлённо указал на машину. «Министерство обороны выделило», — пояснил дед, приоткрыв дверь нагнулся. «Семён, я с внуком пообщаюсь», — обратился он к водителю. «Матвей Егорович, через три часа самолёт», — напомнил тот. «Успеем», — дед захлопнул дверцу. Пройдя на территорию, мы направились в сторону беседки. «Как у тебя дела?» Дед глянул на меня. «Да всё отлично. Довольный, что тот приехал, я покивал». Мне здесь нравится, новые друзья появились. Ну, в этом я не сомневался. Он улыбался. Ну а ты, что нового на Ионе? Нетерпел из меня узнать все новости. Схватив меня за шею, дед ещё раз прижал к себе. Сейчас расскажу. Ты своим позвони, пусть подготовит письма, фотографии, сбросит мне на мобильный телефон. Я родителям передам. Классно он придумал. Я полез за мобильником. По-другому и не пообщаешься. Наверняка все соскучились. «Плохо, что от них ничего не взял, не подумал. В следующий раз от родителей весточки принесу». Посетовал тот. Пока шли, я всех обзвонил, дав его номер телефона. Ребята обрадовались. Вскоре мобильник у него начал тренькать смс-ками. Парни скидывали новые фотки, где они у себя в комнатах, в школьной форме на занятиях, в парке, в развлекательном центре, ну и короткие послания. Настя разродилась аж пятью смс. Зайдя в беседку, мы присели на скамейку». Дед, не томи, рассказывай, как у вас там дела? Уже сгораю от любопытства. А себе, значит, ничего поведать не хочешь? Он улыбнулся. Ой, да ладно, я махнул рукой. Что у меня тут нового? Обычная учёба. Хорошо, он вздохнул. Надеюсь, напоминать не надо, что информация секретная. Я хихикнул. Напомнил уже. Давай, делись. Дед усмехнулся. У нас всё только начинается. Он поглядел в сторону фонтана, задумавшись. В первое время сложности возникли с местным населением. Трудно было убедить, что необходимо покинуть населённые места, рассказывать, что на самом деле происходит нельзя, но постепенно процесс пошёл. Сталкеры сильно возмущались, когда им объявили, что выход на зону отныне закрыт. Но и тут нашли решение. Мы начали устанавливать сигнальные системы по периметру посёлка на расстоянии до 30 км, выстраивать зону раннего оповещения. Мы же не знаем, откуда могут гости пожаловать. Вот их и привлекли. Военных теперь туда водят, заодно своими делами занимаются. Конечно, не всех используем, а только проверенных ребят. А как насчёт родителей моих друзей? Тут же поинтересовался я. Дед покивал, улыбнувшись. Молодец, беспокоишься. У них всё нормально. Отец Насти так и работает в полиции. Только перешёл в наше подчинение, так как поселение на военном положении. Остальные пока на своих местах трудятся. Я подберу им новые направления деятельности. Мы ведь уже базу начали строить. Первые боевые подразделения прибыли. Соответственно, появится много рабочих мест и для гражданских. Так что не забуду про них. Мать Лёшки планирую перевести в управление обеспечения. Она хороший хозяйственник, просто не сложилось в жизни. А как там Павел, Степан? Интересно, они-то захотели вновь вернуться в армию. Дед пожал плечами. Ну а куда денутся? Ребята вначале ничего не поняли, были немного шокированы. как бумаги подписали, вошли в курс дела, включились в работу. Я и остальных забрал к себе. Помнишь Семёна, майора Сормы? Я кивнул. Хорошо помню. Он со своим отрядом возил нас к поселению туземцев. Его вместе с тем подразделением, что нас сопровождали, перевёл к себе. Комендантом стал на базе. Ребята у него толковые, такие нужны. Кстати, где-то улыбнулся. Помнишь самого здорового из них, с позывным Мамонт? Конечно, помню. Дед. Ну что ты спрашиваешь? Помнишь, помнишь? У меня с памятью всё хорошо. Немного возмутился я. Он потрепал меня по голове. Про тебя спрашивал, привет передавал. Не забыл, как ты его кашу выплетал. Я захихикал. Ну а что? Если она вкусная была, приготовленная на костре, я такое никогда не пробовал. Утолил твое любопытство, дед хитро улыбнувшись, посмотрел на меня. Я покивал. Спасибо. В принципе, понятно. Давай всё-таки расскажи, что тут у вас и как? Ему тоже интересно обо мне узнать. Пожев плечами, поведал, что на территории школы находится. С кем общаюсь? Как съездили к друзьям. Значит, подружился с Михаилом. Интересный поворот событий. Ненадолго задумавшись, он усмехнулся. Ну а сам почему никуда не записался? Тут, как ты сказал, много всяких секций. Я вздохнул. Да не знаю, что-то пока не определился. По утрам и так занимаюсь. Здесь хорошие спортивные площадки, в бассейн хожу, а в остальном думаю. Вчера долго уснуть не мог. Даже вспомнилось, как в этот мир попал. Дед удивлённо вскинул брови. Интересно, и что надумал? Я махнул рукой, да просто навеяло. Неожиданно моё сознание, как молния, пронзило мысль. Я вдруг вспомнил, что такого важного отметил вчера перед сном. Резко вскочив, замер на месте. Даже мурашки побежали по спине. Что с тобой? не понял дед. Я медленно повернулся в его сторону. Вспомнилось кое-что. «И что же тебя так встревожило?» Он сдвинул брови, удивлённо посмотрев на меня. Я задумался, пытаясь вновь проанализировать некоторые произошедшие события. Ещё в том мире, когда я играл на компьютере, в самом начале, почему-то сразу не обратил на это внимания. «На что?» Дед потряс головой, не понимая, о чём говорю. «Понимаешь, в тот момент ведь мой компьютер не был подключен к сети. Как же тогда система могла получить код, что я ввёл на нём, и начать процесс переноса?» Как она со мной через него общалась? Я вытрещился на деда. И почему раньше не придал этому значения? Откинувшись на спинку лавочки, задумавшись, он сложил руки на груди. Самая игрушка, в которую играл на компьютере, продолжил я, повела себя не так, как должна. Я же неоднократно проходил тот уровень, только не до конца, а последний раз враги изменились. Их стало больше, да и магию начали применять, которой у них не должно быть. Дед, это что получается? Тот покачал головой. Ничего хорошего. Выходит, каким-то образом за тобой следили, в том числе за тем, что ты делаешь на компьютере. Только как подобное возможно, не понимаю. Жестикулируя руками от нахлынувших эмоций, я стал ходить по беседки. Так это значит, всё было не случайно. Всё подстроено? Но почему? Почему я? Резко остановившись, уставился на него. Ну что ты на меня так смотришь? Дед поднялся. Нет, у меня ответа на твой вопрос. Но да, ты прав. Я потёр лицо руками, медленно присев на лавочку. Но всё-таки, что ты насчёт этого думаешь? Не унимался я, ведь наверняка у него есть какие-нибудь мысли. Дед продолжал стоять, задумчиво на меня поглядывая. Этот разговор не пяти минут. Мне уже ехать пора. А если коротко? И я глянул на него. Коротко. Вздохнув, он посмотрел куда-то в сторону. С тобой всё странно и необычно с самого начала. Он помотал головой, уйдя от ответа. Пойдём, проводишь меня. Вздохнув, я медленно поднялся. Не думай об этом. Как уже сказал, придёт время, разберёшься. Он направился в сторону ворот. Больше ничего не остаётся. Дед как всегда прав. Я догнал его. Через 2 месяца каникулы, смогу с ребятами приехать домой на Ивано. Тот отрицательно покачал головой. Прости, Никита, но не получится. Проход закрыт для всех, кроме военных. Это приказ. Не стоит его нарушать. Понимаю. Известие меня немного огорчило. Проводив его до машины, тепло попрощавшись, побрёл к себе в комнату. В голове продолжали крутиться те же мысли. Зайдя в жилой корпус, повернув в сторону бассейна, лучший способ прийти в себя, развеяться это поплавать. Проведя там более 2 часов, вернулся к себе. Славка где-то пропадает, поговорить не с кем. Включив компьютер, полез в сеть. Просматривая различные сайты забрёл в модельное агентство одежды, разглядывая картинки, очень приглянулся один костюм. Брюки это понятно, а вот пиджак впечатлил. Скорее на камзол похож или френч. Сама ткань чёрная с тёмно-графитовым рисунком в виде витиеватого орнамента. Красиво смотрится, он ещё и поблёскивает. Я сохранил фото. Надо будет себе подобное пошить. Лацканы пиджака только поменяю. Хочу что-то необычное. Пусть будет из чёрной, тонкой змеиной кожи, и от ворота на рукавах тоже. Пуговицы сделаю позолоченные, с маленькими изумрудами внутри. Только где такой заказать? Так у меня же визитка была того портного, где Френч покупал. Вот туда завтра и наведаюсь. Покажу картинки, объясню, что хочу. Может, он пошьёт? Ну а нет, найду кого-нибудь другого. После обеда вернулся Славка, показал ему, что придумал. Тот утвердительно закивал, парню понравилось. Завтра у него дел нет. Согласился съездить со мной в торговый центр. Утром после завтрака, пока мой сосед куда-то ушёл, решил позвонить Беломиру, попросить машину. Только хотел набрать его номер, как тот сам звонит. Чудеса какие-то. Да, Беломир. Здравствуй, Никита. Голос у него странный, напряжённый. Ты звонишь узнать, как я устроился на новом месте? Тут же поинтересовался я. Не только. Было слышно, как Волхов тяжело вздохнул. У нас, похоже, та же ситуация с заражением. Я уже подъезжаю к твоей школе. И кто на этот раз? Да, неприятное известие. Княжич Ростислав Морозов. Твой возраст. Сразу скажу, магистр в курсе. Как и раньше, орден произведёт оплату, а об остальном сам договоришься по месту. Хорошо. Князю Ромодановскому звонить? Вспомнил я, что он просил его извещать о подобных случаях. Нет, пока не стоит. Если диагноз подтвердишь, тогда проинформируешь. Понятно. Сейчас переоденусь и выйду к проходной. А что мне остаётся? Надо спасать парня. Хорошо, жду. Я уже возле ворот. Волков отключил телефон. Положив свой на стол, я переоделся. Только собрался выйти, пришёл Славка. О, смотрю, ты при полном параде. А что так вырядился? С ходу бросило, насматривая меня. Прости, но звонили из ордена. Придётся ехать по делам. Я печально вздохнул. Да ладно, он махнул рукой. Мне есть чем заняться. Потом сходим к портному. Спасибо. Заулыбавшись, я пожал ему руку. Славка плюхнулся в кресло. Подойдя к столу, я достал из ящика тубу с артефактами жизни, сунул его в карман брюк, во внутренний карман пиджака положил портмоне, в другой мобильник. А что это? Он удивлённо глянул на меня, заметив, что я забираю с собой что-то странное. Прости, потом как-нибудь расскажу. Меня ждут. Пока. махнув рукой, я вышел из комнаты, направившись к проходной, поправил на груди символ ордена.